Как вам не стыдно продавать человека? Не выдержал Трикс. Жена есть хочет. Сын женится. Надо Колым за невесту платить. Обиделся мужчина. Что мне еще остается, кроме как в рабы пойти? Так вы сами себя продаете? О, алмаз догадливости! Воскликнул самаршанец. О, рубин сообразительности! Конечно, себя! Трикс смущенно отошел в сторону. Карим не громко пояснил. Такое часто бывает. Я вот тоже подумываю, если у отца дела плохо пойдут, в рабы подамся. Или в рабы, или в армию. Но в армию бить могут. Пойду в рабы, к дел делмастеру, у меня глаз острый. Или в рабы к алхимику. Там, конечно, взорваться можно, зато интересно. Это неправильно, — не уступал Трикс. А если ты передумаешь быть рабом? Накоплю денег и сам себя выкуплю, — не моргнув глазом, ответил Карим. Вот скажи, куда у вас податься мальчику из не очень богатой семьи? — В гильдию какую-нибудь, — уверенно сказал Трикс. — У нас лет в десять, а то и раньше юноша идет в подмастерье. Его обучают ремеслу. — Ну, тоже лет десять. Еще лет десять он работает, чтобы заплатить за обучение. Потом может купить место в гильдии и сам стать мастером. — Ну, а в чем разница? — спросил Карим. Трикс не нашелся, что ответить, сердито засопел и двинулся дальше. Торговля рабами шла не бойко. Большую часть толкающихся самаршанцев составляли как раз желающие продать себя в рабство. Солидные покупатели приценивались к более экзотическим лотам. Чернокожему, которого взяли в плен на каких-то тропических островах. Молодым девушкам из какого-то племени кочевников, которых продавал вождь племени, ссылаясь на падеж верблюдов и избыток девиц на выданье. Как пояснил Карим, купить рабыню – это самый дешевый способ жениться, поскольку собрать достойный колым – выкуп за невесту, под силу не каждому. — По-всякому делают, — авторитетно объяснял он. Например, сговариваются родители. Один отдает свою дочь за сына другого, а тот свою дочь за его сына. Или человек десять 20 так собираются, и один Колым по кругу передают, пока все не переженятся. Иногда и колым то нет совсем, только пустые сундуки. — А почему не жениться без Колыма, если все на это согласны? — поразился Трикс. — Что ты? Это позор! — Обманывать не позор, а жениться без Колыма — позор? — Конечно! — Карим посмотрел на юного мага с недоумением. — Обманывать — это позор, только если обман откроется. Вот если я тебе продам за золотой королевский талер то, что стоит серебряный самаршанский динар, это обман? — Нет, это торговля, — признался Трикс. — Но ведь если ты узнаешь, что мог сделать покупку в два раза дешевле за динар, ты расстроишься? Поймешь, что тебя обманули? — Наверное. — Вот видишь, если обман раскрылся, то всем плохо. Ты переживаешь, что был дураком? Я переживаю, что я жадный обманщик. Все обижаются и грустят. А если обман не раскрылся? Если ты доволен покупкой, а я деньгами, все довольны. — Так неправильно, — сказал Трикс. Получается, что обманывать — это хорошо. — Иногда да, — усмехнулся Карим. Вот я утащил у отца монетку и купил сладостей, допустим. Если отец не заметил, все довольны. Если отец заметил, он расстроился. Я три дня хожу и сесть не могу. Соседи смеются. Купца Васаба родной сын обманул. «У нас все по-другому», — сказал Трикс, но поневоле задумался. Рынок рабов ему уже наскучил. Здесь все оказалось вовсе не так ужасно, как он подозревал, но почему-то все равно было неприятно. К тому же и торговли особой не велось. Все приценивались, спорили, обсуждали достоинства и недостатки товара, но вовсе не спешили расставаться с деньгами. В общем, все было как на обычном самаршанском базаре, где о цене на пару помидоров могут спорить целый час. Только в самом дальнем углу рынка собралась небольшая толпа, горячо что-то обсуждающее. Трикс приблизился и неожиданно с содроганием услышал. Молодой раб из Северного Королевства. В хорошем состоянии, небитый. Светлая кожа, эксклюзивная желтая окраска волос. Пробег небольшой, всю дорогу везли в телеге. Таможенные подати уплачены. — Вот знал я, что не надо сюда ходить, — печально сказал Карим. Трикс стал проталкиваться сквозь толпу. На него поглядывали с любопытством, но, видимо, уверенное поведение доказывало самаршанцам, что перед ними не раб. А продавец, чем-то напоминающий васаба-купец, размахивая руками, вовсю рекламировал свой товар. «Пригоден для работы в поле, дома, в лавке, умеет читать, писать и считать, сражается мечом!» Увидев Трикса, он замолчал и вроде бы даже слегка смутился но через мгновение воспрял духом и радостно продолжил. «Согласно древнему гуманному обычаю нашего народа, соплеменник обладает преимущественным правом покупки раба». И, сдвинувшись в сторону, вытащил из-за своей спины и выставил вперед раба. «Иен?» — воскликнул Трикс. Тощий рыжий парнишка со здоровым фингалом под правым глазом поднял голову и часто заморгал. Потом недоверчиво спросил. Трикс? Торговец воздел руки к потолку. О чудо! О радость! Братья встретились на чужбине! Один, впавший в беды и лишение испытавший позор рабства и невзгоды чужой земли. Другой, свободный и богатый, праздным гостем посетивший наш великолепный Самаршан. Какая удивительная сцена, достойная поэта! Встреча через годы! Спасет ли брат брата? Да мы не... Начал было Трикс, но торговцы несло. Размахивая руками, он хватал окружающих за плечи, будто это чем-то подтверждало его слова, и говорил, говорил, говорил. Рожденный в семье богатого северного купца от двух его любимых жен, с детства они играли и дружили. Но в поисках приключений один мальчик отправился в оруженосцы, второй же, помогая отцу, стал юным купцом и приехал в Самаршан. И что же он видит? Своего давно потерянного брата, взятого в плен на границе. На глазах самаршанцев выступили слезы. Кто-то, расчувствовавшись, высморкался. Трикс вдруг с ужасом почувствовал, как в голове его начинают тесниться какие-то безумные образы. Отец его не настоящий Рац-Солье, а толстый бородатый купец. Маленький рыжий мальчик с лицом Иена. Они сидят у камина и играют фигурками рыцарей. Вот и Иен уже постарше, и он ночью убегает из дома, разбудив Трикса и шепотом поведав, что хочет стать рыцарем. Вот сам Трикс помогает отцу торговать в лавке. Губы Трикса шевельнулись, и он против воли закричал. — Иен, родной братик, узнаешь брата Трикса? Он кинулся к Иену и заключил его в объятия. — Узнаю, узнаю брата Трикса! — завопил Иен, крепко обнимая Трикса. Но тут Трикс заглянул в его глаза, ставшие совсем дурными. И до него дошло. Купец, сам того не понимая, был колдуном. И сейчас, убеждая окружающих своей фантазии, он начинал менять реальность. Еще чуть-чуть, и Трикс перестанет быть волшебником и сыном герцога, а станет сыном купца. Ему даже вспомнился караван, который он привел в Дохриан. Восемь верблюдов, второй охромил в пути, надо продать и купить нового. — Я не сын купца! — рявкнул Трикс, отпихивая Иена. — И он не брат мне, а друг! — Не сын купца? — удивился работорговец. «Кто же?» «Я маг!» — воскликнул Трикс. «Ах, как ему сейчас не хватало волшебного посоха, чтобы легко и без затей убедить всех в своей природе!» «Я маг, и, повинуясь мне, трепещет сама природа! Я повергаю в пучины моря витамантов! Я дружен с драконами!» «Хм...» — кивнул работорговец. «Допустим. Полагаю, великий маг не беднее сына купца. И выкупить своего бра... друга...» Морок, туманищий голову Трикса, отступил. «Разумеется, я не оставлю его в неволе», — гордо сказал Трикс. «Что ты хочешь за его свободу?» Работорговец облизнул губы. «Триста динаров». «Что?» — остолбенел Трикс. Огляделся. Самаршанцы одобрительно кивали. «Цена? Цена невольника двадцать динаров. Или двадцать пять? Ну, тридцать!» «У нас особый случай». — улыбнулся самаршанец. — Какой еще особый? Ты? Ты же сам умилялся, что мы встретились. — Конечно, умилялся, — воскликнул работорговец. — Это как раз и есть особый случай, который резко повышает цену. Он снова воззвал к окружающим. — Скажите, что дороже, безымянный раб или соотечественник? А за кого отдашь больше, за простого соотечественника или за друга? Все закивали. — То есть будь он моим братом? — понял Трикс. — Я бы попросил не меньше четырех сотен, — подтвердился маршанец. — Зря вы друг друга узнали, — вздохнул Карим. — У меня нет столько денег, — растерянно сказал Трикс. Полез в карман, достал маленький кошелек, открыл. — Пять, десять. У меня тринадцать королевских талеров. Это двадцать шесть динаров, так? Работорговец пожал плечами. — Ну ведь ты бы продал его за эти деньги, — возмутился Трикс. — Почему же просишь с меня больше? — «Никто не скажет, что я не ценю дружбу», — гордо ответил работорговец. «А если я начну колдовать и поразю...» «Поражу...» — Трикс на миг задумался. «Да, именно поражу. Поражу тебя ужасным заклинанием».